Глава двадцать вторая. Последние слова капитана Немо. Жуткое зрелище кончилось, и створы закрылись, но свет в салоне не зажегся. Внутри подводного корабля царили безмолвие и мрак. Наутилус уходил от места скорби с невероятной быстротой на глубине ста метров. Куда он шел? На юг или на север? Куда бежал этот человек, совершив свое ужасное возмездие? Я вернулся к себе в каюту, где молча сидели консель и нет Я чувствовал отвращение к капитану Немо. Сколько бы он ни пострадал от других людей, он не имел права наказывать их так жестоко. Он превратил меня, если не в сообщника, то в свидетеля деяний своей мести. Это уже слишком. В одиннадцать часов дали свет. Я прошел в салон. В нем было пусто, я посмотрел на инструменты. Наутилус несся к северу со скоростью 25 миль в час, то на поверхности, то на 30 футов ниже. По отметкам на карте я видел, что мы прошли мимо Ла-Манша и с невероятной скоростью идем по направлению к северным морям. Я еле успевал ловить глазами мелькавших перед окнами длинноносых акул, рыб-молотов, морских волков, частых посетителей этих вод, больших морских орлов. Тучи морских коньков, похожих на шахматных коней, угрей, извивавшихся, как фейерверочные змейки, полчища краба, вплывших в наклонной плоскости, скрестив клешни на панцире, и, наконец, стаи касаток соперничавших с Наутилусом в быстроте. Но, конечно, о наблюдении, изучении, классификации не могло быть и речи. К вечеру мы прошли Атлантическим океаном 200 миль. Смеркалось... И до восхода луны море окутал мрак. Ужасная сцена разгрома все время воскресала в моем воображении. С этого дня кто мог сказать, куда нас увлечет Наутилус, все время шедший с непостижимой скоростью? Дойдет ли он до шпицбергенских кос, до круч новой земли? Пройдет ли по неведомым морям, по Белому и Карскому, по Обскому заливу, архипелагам Ляхова, вдоль неизвестных берегов азиатского материка, трудно сказать, не знаю, сколько прошло времени. Время остановилось на судовых часах, казалось, день и ночь шли необычным чередом, а как в полярных странах. Я чувствовал себя во власти фантастического мира, где так свободно вращалось больное воображение Эдгара По. Каждую минуту я был готов увидеть мифического Гордона Пима, эту туманную человеческую фигуру гораздо большего объема, чем у любого обитателя Земли, распростертого поперек водопада, который преграждает доступ к полюс Я... Предполагаю, может быть и ошибочно, что отважный бег Наутилуса длился 15 или 20 дней, и неизвестно, сколько бы он продолжался, если бы не катастрофа, закончившая это путешествие. О капитане нема не было ни слуха, ни духа. а помощники капитана тоже. Ни один человек из экипажа не появлялся. Почти все время Наутилус держался под водой. Когда он поднимался на поверхность, чтобы обновить воздух, створы открывались и закрывались автоматически. Ни одной отметки на карте. Я не имел понятия, где мы находимся. Добавлю, что канадец, утратив силы и терпение, не появлялся тоже. Канцеле не удавалось выжать из него ни одного слова — И он боялся, как бы канадец, в припадке безумия или под влиянием невыносимой тоски по родине, и покончил самоубийством. Он следил за ним, не оставляя его ни на одну минуту. Каждому понятно, что в таких условиях наше положение стало невыносимым. Однажды утром, но какого числа сказать трудно, в первые часы дня я заснул, но сном болезненным, тяжелым. Когда я пробудился, я увидел Неда, который нагнулся надо мной и шепотом сказал «Бежим!». Я вскочил. «Когда?» — спросил я в эту же ночь похоже на то что на уилус остался без присмотра можно сказать что на судне все оцепенели вы будете готовы да а где мы в виду земли сегодня я ее заметил сквозь туман на расстоянии двадца миль к востоку что это за земля не знаю но какая бы ни была мы там найдем пристанище да нет да этой ночью мы бежим хотя бы нам грозило утонуть в море «Море бурное, ветер крепкий, но сделать двадцать миль на легкой посудинке с наутилуса меня нисколько не пугает. Я сумею незаметно перенести в шлюпку немного еды и несколько бутылок с водой. Я буду с вами, Нед. А если меня застанут, — добавил нет я буду защищаться, пока меня не убьют».